Фиговое дерево, смоковница. Фиговое дерево имеет двойственное и противоречивое значение. С одной стороны, это символ плодородия и благополучия, с другой олицетворение похоти и греха. Согласно древнегреческой мифологии, богиня Гея избегает гнева Зевса, который хотел поразить ее молниями, потому что смогла укрыться под ветвями смоковницы, которую вырастил ее сын, Титан Кеос. В Древнем Риме смоковница стала символом плодородия из-за большого количества семян в своих плодах. Считалось, что корзина, в которой были пущены по водам Тибра младенцы Ромул и Рэм, чудесным образом остановилась именно под дикой смоковницей, и это дерево стали воспринимать как символ благополучия и процветания Рима. В Священном Писании это дерево имеет как положительные, так и отрицательные оценки. Согласно тому, что говорится в книге «Бытия», Адам и Ева, отведав плод с древа познания добра и зла, устыдившись и поняв, что они обнажены, прикрывают свою наготу фиговыми листьями. Так как в Библии прямо не указано, каким именно деревом являлось древо познания, то его иногда могли отождествлять со смоковницей. В других фрагментах Библии смоковница и ее плоды обретают положительную коннотацию и предстают символом спасения. В эпоху Средневековья сформировалось мнение, что раскаившийся Иуда, мучимый угрызениями совести, повесился на фиговом дереве. Образ смоковницы появляется и в двух изобразительных сюжетах, связанных с жизнью Христа. Первый рассказывает о начальнике сборщика налогов по имени Закхей, который жил в Ерехоне. Обладая невысоким ростом, он забрался на смоковницу, чтобы увидеть Христа, въезжавшего в город. Христос заметил его и пожелал посетить его дом. От радости Закхей пообещал вчетверо воздать всем тем, кого он мог обидеть при сборе пошлины и податей.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 «И всё, что не попросите в молитве с верою, получите». Евангелие от Матфея, глава 21, стих с 18 по 22. Оба этих сюжета в большей мере были характерны для православных фресок и иконописи. Пуританское отношение к наготе, сложившееся в христианской традиции, и библейская история Адама и Евы послужили причиной тому, что с XVI столетия специально создаваемыми скульптурными листьями фигового дерева стали прикрывать греховные места античных статуй, которые выставлялись в публичных пространствах. Фиговое дерево особо почитается в буддизме, Под сенью дерева Бодхи принц Гаутама достиг просветления и стал Буддой, то есть пробудившимся, просветленным. В миниатюрах и бронзовых скульптурах Будду часто изображают под раскидистым фиговым деревом, которое символизирует древо жизни и центр Вселенной.